Глава 18. Все утро следующего дня я написывала Клавдии, которая игнорировала мои сообщения. Зато после моего гневного сообщения в адрес Аллы она ответила почти моментально. «Мы сейчас заняты. В Берёзкино приедем через два дня». Ух, как меня это злило. Неимоверно просто. Поэтому я написала и Арине. «Я замуж вышла». От нее ответ пришел минут через пять. «Я знаю. Клим сообщил. Поздравляю». Я за тебя рада. И все. Я больше вернула телефон, если бы за мной через дверной проем не наблюдал карапетов. Как я и предполагала, он ни на секунду не выпускал меня из поля своего зрения. Это неимоверно бесило, а потому я решительно поднялась на ноги и прошла в его кабинет. Фома Измалович, прекратите все время на меня смотреть, сложила руки на груди. Этот оборотень ничуть не смутился. Я уже просил называть меня по имени. Тут же увел он тему в другую сторону. «Мы на работе, и я так не могу!» – Вздернула я подбородок. «Мы женаты, и спим мы вместе», – парировал он. «Это весомый повод не называть меня по имени-отчеству». «Мы не спим вместе», – нахмурилась я еще больше. «Спим», – не согласился он. «Мы не занимаемся любовью, но вместе определенно спим. И ещё каждый оборотень в школе об этом точно знает». «Блин, как же я могла совсем забыть про то, что здесь у всех нюх, как у собаки!» «Тогда я уволюсь!» – скрипнула зубами. «Я не подпишу заявление, ты же знаешь!» Карапетов склонил голову на бок, внимательно наблюдая за мной. «Да, Мира, я и так стараюсь не давить на тебя!» «Выходит, плохо!» – проворчала я в ответ. «Но у меня есть инстинкты!» – продолжил он, будто не слыша меня. И «Если их игнорировать...» то в какой-то момент они могут взять верх над разумом. Не думаю, что ты готова к этому». «Это уже угрозы?» – прищурилась я. «Нет, это просто предупреждение». Он устало потер лицо. «Если бы ты знала, как мне сейчас хочется тебе поцеловать». Я вздрогнула. Он так это сказал буднично, что мне стало не по себе. Было ощущение, что он для себя все решил. «Извините, я принялась разглядывать пол». «Как будто там было что-то интересное. Я не должна была принимать от Аллы ту зелье». «Не в нем дело», – Карапетов покачал головой. «Даже если бы его не было, все было бы примерно так же. Может быть, выдержки было бы чуть больше, но я все равно бы в какой-то момент сорвался». «Вот не верю ни единому слову. Во-первых, так просто не бывает. Во-вторых, я знаю, что сама виновата». И что бы он ни говорил сейчас, внутри меня плескалась та самая вина, заставляя чувствовать себя не лучшим образом. Вернувшись на свое рабочее место, я принялась за сортировку документов на подпись. А ближе к обеду вдруг вспомнила, что мне брат свою визитку дал. И, наверное, ждет, что я напишу. Я же свой номер телефона ему не дала. Порылась в сумке, нашла плотный кусок картона с номером и написала. «Привет, это Дамира». Больше ничего умного не придумала. Тимур ответил почти сразу же. «Думал, что ты не напишешь. Ты как? Можем встретиться после работы?» Я задумчиво смотрела на дисплей телефона. Неужели я ему не сказала, где сейчас живу? Я вообще не очень хорошо запомнила наше общение. «Привет!» Пока я думала, в приемную вошла Аринка. Радостная такая, как и всегда. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила она, не обращая внимания на поднявшего голову Карапетова. Нормально, ответила, отложив телефон. Я позавчера Тимура встретила, пожаловалась. Подруга напряглась. Она прекрасно была осведомлена о моей ситуации. И что? громким шепотом уточнила она. Мне показалось, что он тоже от родителей сбежал. Поделилась я своими соображениями. Мне показалось, что директор, сидящий за своим столом, закаменел. Ну да, он же не в курсе, о чем мы с братом разговаривали до того, как он пришел. И вообще. Он в городе работать устроился. О, Господи! Арина шумно выдохнула. Значит, он не будет пытаться привести к родителям, чтобы те выдали тебя замуж? Я покачала головой. Нет, да и я замужем уже вроде как. Я вновь покосилась на Карапетова, который с отсутствующим видом смотрел на какие-то бумаги. Он зовет с ним встретиться. Вот и думаю, не поехать ли. Аринка долго смотрела на меня, потом вдруг и вовсе заплакала. «Счастливая ты, Мирка! У тебя целый брат есть!» Выдохнула она сквозь слезы. «Ну да, у нее то вообще от близких родных никого не осталось. Лохматов вон сейчас пытается ей внимание компенсировать сразу за всех. Тогда съезжу». Решила и вновь взяла в руки телефон. Написала место, дату и время встречи. В ответ получила, что будет ждать. Все равно нам с ним придется поговорить, многое узнать». «Вот и хорошо, родные». Это всегда замечательно. Подруга улыбнулась и вытерла слезы. Едва стоило Аринке скрыться за дверью, как ко мне подошел Карапетов. «Я сам отвезу тебя на встречу с братом», – тихо сказал он. «Это не обсуждается». «Я могу кого-нибудь другого попросить?» Все же решил обсудить я». «А что, почему он мне все время какие-то условия ставит?» «Не можешь», – покачал он головой. «Я тебя отвезу». «Боитесь, что я снова напьюсь?» Насупилась умом, понимая, что он имеет все предпосылки именно так и думать. Совсем недолго здесь работаю, а уже напилась до потери сознания. И кто я после этого? Правильно, алкашка. «Не боюсь», – покачал он головой. «Если бы я знала, что тебе так от алкоголя плохо, то ты бы на моих глазах ничего и не выпила». Я возмущенно засопела. Потом подумала немного и решила, что ничего не теряю. и даже буду чувствовать себя спокойнее. все таки я не исключала возможности своего похищения с целью перемещения под контроль родителей». «Ладно, отвезете меня в субботу», – выдохнула. Отвезешь. поправил он меня, наклонился и ласково поцеловал в щеку. После чего отправился обратно в свой кабинет, где совершенно спокойно уселся за работу. «Я же машинально потёрла ладонью щеку и еще долго не могла восстановить душевное равновесие». И как мне с ним дальше работать?» Аринку снова принесло после обеда, когда у ее малышни занятия закончились. «Я к тебе чего прибегала-то?» Она сдула с лица русую прядь и радостно уставилась на меня. «Твоя методика сработала. Начитавший сказок, дети стали... играть в них? Я сегодня на перемене увидела, как весь мой класс превратился в богатырей. Причем они всерьез обсуждали, где будут биться с нечистью. Это ты зря радуешься». фыркнула я в ответ. «Чего это?» – не поняла она. До да того это, что единственная доступная для них нечисть – это домовые», – пояснила я ей простую истину. «Ой, об этом я не подумала совсем», округлила она глаза и быстро выбежала из приёмной. Я только головой покачала, но уже через пару минут мне это все не казалось смешным. А все почему? Из окна стал доноситься странный шум, после которого ко мне вбежала учительница биологии и громко возопила. «Фома Измайлович, у нас ЧП!» Она еще и руки так театрально заломила, что я даже восхитилась. У меня так никогда бы не получилось. «Что случилось?» Директор отвлёкся от бумаг. «У нас сейчас дерутся три параллели полным составом. Мы ничего с этим поделать не можем!» Сплеснула она руками. «Где?» Он тут же поднялся на ноги. «Во дворе школы!» В итоге с приемной сначала выбежал Карапетов, потом учительница, а затем я. Чую, это все из-за моих методов воспитания случилось, так что мне и разгребать. Во дворе школы был настоящий бедлам. Маленькие, лет десяти оборотни, мутузили друг друга как придется. Причем в битве участвовало человек сто, считая учителей, которые пытались унять это безобразие. «Хватит!» – рыкнул с крыльца школы Карапетов. и битва тут же замерла. Даже не опущенная на голову противника палка замерла в своей наивысшей точке. «Прекратить драку!» Палка стыдливо опустилась вниз и была выброшена в сторону. Детские мордочки опасливо смотрели на директора. «Все в актовый зал!» Решил он и повернулся ко мне. «Дамира Алмазовна, что вы предлагаете делать в этом случае? Как будем их наказывать за драку?» «А у меня план уже созрел. ну почти. Просто особняк же и просто так простаивает, и мы им почти не пользуемся. А надо бы. Когда дети расселись по местам, Фома Измалович вышел на сцену актового зала и грозно осмотрел детей. Несколько царапин, дюжина синяков, два порванных сарафана и одна жилетка. «Могу я узнать, что послужило причиной вашего недостойного поведения?» Перекатившись с пятки на носок, спросил Карапетов. Малыши сначала молчали. Потом с места поднялся самый побитый и выдал нам страшную тайну. Оказывается, они решили, что с нечистью бороться должны 33 богатыря и дядька Черномор. А соседний класс решил, что это лучше сделают. Былиное трио, запечатленное на шедевре Васнецова. Третий класс вообще был за Горыныча. Ясно. Фома Измайлович покосился на меня, едва сдерживая смех. Аринка тоже отвела смеющийся взгляд. Вы хоть поняли? что драки можно было бы избежать. Вы все могли сражаться вместе, а не против друг друга. Дети слаженно вздохнули, неискренне изображая раскаяние. Так как вы все сегодня нарушили правила школы, то должны быть наказаны. О наказании вам расскажет Дамира Алмазовна. Я мысленно потерла ручки и вышла вперед. Так, дети, у меня к вам несколько вопросов. Вы что-нибудь знаете о Балах? Я обвела взглядом притихший зал. Одна девочка робко подняла руку. «Это, которые надо посещать в красивых платьях?» – уточнила она. «Они самые», – обрадовалась я. «А что вы еще знаете?» Дети переглянулись, и в воздух взлетели еще несколько рук. Оказалось, что знают они немного, но все же в курсе, что это такое. «Отлично!» – хлопнула я в ладоши. «Итак, вашим наказанием будет посещение бала на следующей неделе», – решительно объявила. Зал молчал почти минуту. Видимо, детки мысль переваривали. «И все? не поверил мальчик в первом ряду. «А этого мало?» – удивилась я. «Раньше подготовка к выходу в свет могла занимать месяцы. Сейчас с костюмами все намного проще, поэтому у вас и будет всего неделя на подготовку. За это время вам нужно будет изучить этикет, правила поведения на балу и организовать себе подходящую одежду», – улыбнулась я. «А где этот бал будет проходить?» – пискнула девочка справа. «В особняке директора. Но это на первое время. Потом мы еще что-нибудь придумаем», – решила я. «А пока у вас есть время изучить нужную литературу». Дети переглянулись и решили согласиться с таким наказанием за поведение. А что им еще оставалось? У Карапетова не забалуешь. «Ты это хорошо придумала», – сказал мне директор, когда мы уже дошли до кабинета. Они сейчас могут изнутри узнать культуру другого века». «Угу». Машинально согласилась я, думая немного о другом. «А где у вас проходят встречи взрослых людей, а не детей?» Развернувшись, прямо посмотрела на него. Почему-то я только сейчас и задалась этим вопросом. «Если нам что-то от кого-то надо, то мы приезжаем к этому кому-то домой или на работу и обсуждаем дела». Он шагнул ко мне ближе и обнял за плечи. «Я не про это». Поморщилась, потому что голову пришлось поднять еще выше. Но ну, неудобно же так смотреть на него. «А про что?» Карапетов нахмурился. «Я про то, как вы отдыхаете вместе, а не работаете», — пояснила. «Вы же с друзьями встречаетесь не только по работе, но и просто пообщаться. Как это выглядит в реалиях По Потому как изменилось лицо мужчины, я поняла, что здесь происходит что-то очень странное. «Мы не общаемся просто так». Пожал он плечами. «Обычно мы решаем текущие вопросы, но и немного интересуемся бытовой жизнью друг друга. Но это просто между делом». Хмуриться он не перестал. «Как все плохо-то?» Покачала я головой. Услышанное меня буквально ошеломило. То есть здесь вообще никакого досуга нет? И если я захочу собрать Аринку, Клавдию и Алу вместе, чтобы просто поболтать, то меня посчитают здесь странной? А мужчины как же? Неужели они, ну... Не мируется ничем. Надо подумать над тем, чтобы устроить бал для взрослых. Я сделала шаг назад, отчего руки Карапетова упали с моих плеч. Зачем? Фома Измайлович совершенно этого не понимал. По глазам видно было. За тем, что вы в этом плане ничуть о детей не отличаетесь. Но просто бал, наверное, не подойдет. Думаю, для взрослых нужен бал маскарад. Проговорила, выдвинув ящик стола и достав из него несколько листов. Села за стол и принялась писать список того, что надо сделать. Ну и докупить. «Не знаю, что это, но...» «Мир, ты уверена, что хочешь этим всем заниматься?» Он странно на меня посмотрел. «Как на душевно больную». «Конечно хочу», – фыркнула я. «Это же так интересно!» И мне разрешили все. Директор только попросил предоставить ему список того, что необходимо будет докупить. По всем остальным вопросам у меня были развязаны руки. Я тогда вечер и просидела над списками. Ой, еще же и учительниц надо будет учитывать. А еще я выяснила, что в Березкина даже пресловутого Дома культуры не было. Эту функцию заменяли актовые залы, школы и интерната. Уже перед сном, прочитав девочкам сказку, я, прикусив от усердия кончик языка, рисовала свое собственное платье. Мне же тоже в чем то на этом балу надо присутствовать. Так вот, если в субботу мы съездим в город... я смогу докупить пару вещей для себя, то все должно получиться. Пора спать. Блокнот из моих рук куда-то делся, как и карандаш. Я не дописала. Нахмурилась, глядя, как Карапетов привычно укладывается спать на мою кровать. Причем в этот раз он был в одних трусах и залез под одеяло. Завтра допишешь. Ложись спать. Он дернул меня вниз, отчего я съехала по подушке. Еще и свет выключил. Кстати, это я была рада. потому что видеть его обнаженный торс и сладкую улыбку никаких сил не было. А в полумраке можно и попытаться поразглядывать хоть что-то. «Ты знаешь, что мы видим в темноте не многим хуже, чем при свете», уточнил он, а я почему-то покраснела. «Из чего это?» – спросила. «Я всегда знаю, когда ты на меня смотришь», – пояснил он. «А еще всегда могу любоваться тобой, даже когда ты этого не видишь». Тогда я запрещаю тебе смотреть на меня. Фыркнула, понимая всю детскость этого запрета. Я не могу на тебя не смотреть. Голос мужчины стал серьезным. У меня по коже мурашки побежали. Я не могу не видеть тебя каждую секунду. Не могу не дышать тобой. Не могу быть далеко от тебя. Ты важнее воздуха, важнее солнца, воды. Не надо! Пискнула я, понимая, к чему он клонит. Меня от чего-то затрясло. «Я люблю тебя, Дамира», – прошептал он, а я резко села на кровати. «Не надо так говорить», – резко отрезала, ломая что-то в себе. «Любви нет, ее просто не бывает. Есть страсть, есть какие-то гормональные всплески, взаимовыгода есть. Но любви нет, это миф. Так просто не бывает!» Последнее я почти выкрикнула. «Но я же есть», – ответил он грустно на мои крики. «И я тебя люблю». Я скрипнула зубами и легла, повернувшись к нему спиной. «Зачем он так со мной? Что я ему плохого сделала?» Внутренний голос тут же подсказал. Опаила, заставила на себе жениться, заставила поверить его, что это любовь. Да еще и живу в его доме, работаю рядом с ним на работе. Занимаюсь воспитательным процессом с его подопечными. Я присутствую практически в каждом аспекте его жизни. И как мне с этим быть? Позади послышался легкий шорох, а потом сильная рука легла на мою талию, а к спине прижалось сильное тело. Ну и как на него злиться, когда он так делает? Спокойной ночи. Меня ласково поцеловали в плечо, чего мне плакать захотелось. Но еще долго я не могла уснуть, прислушиваясь к его размеренному дыханию, и почему-то знала, что он тоже не спит.